Инна поднялась с колен, встала рядом. — Ты, наконец, все понял, Страхов. Обещание молчать он ей не дал. Голос Инны звучал жестко. Она уже давно все решила, но боялась, что не выдержит этого последнего разговора наедине, и потому говорила резко и непреклонно. Я разрешу тебе часто видеть ребенка. Ты останешься другом семьи, близким и желанным другом. Но спать с тобой я никогда больше не стану. И сейчас прошу как о великой милости. Пожалей меня и не становись между мной и Вадимом. Не ломай нам жизнь». Инна родила крепкого, здоровенького мальчика. И счастливый Вадим назвал его в честь своего лучшего друга Евгением. Вскоре, к счастью, Страхова вызвали в Москву. Он прошел строгую комиссию. Два года его натаскивали на умение убивать по приказу выполнять другие специальные задания. И стал он гладиатором. Надолго исчез из Москвы. В тот вечер, когда убили Елену Евгеньевну, Страхов заехал проведать Инну, Вадима и Женьку. Инна убедилась, что Страхов ее не предаст и искренне радовалась, когда он приходил в гости. Дядя Женя Заваливал маленького Женьку подарками. Водил его в зоопарк, играл с ним в мужские игры. Вадим за эти годы стал подполковником. Его перевели в Москву. Его по-прежнему изредка посылали в горячие точки, но военное счастье не отвернулось от него. Любовь Страхова к Инне прошла. Он понял и убедил себя, что это не его женщина. Не она определена ему Богом и судьбой. А Инна с чтительно скрываемой тревогой всматривалась иногда, когда думала, что это незаметно. Женьку маленького и Женю большого. Они все более походили друг на друга. Ничего этого не мог рассказать Страхов Ларесия. Как и не мог сказать следователю Ждану, где был в тот страшный вечер убийства Марьевой. Начнут следаки копаться в его прошлом, выяснять, что это за семья такая, с Магиной, и правда ли, что Страхов был у них. И прощай тихое счастье дорогих ему людей. А что еще хуже, наведут на след убийц Марьевой. Те увидят уязвимое место в системе обороны Страхова, сообразят, на чем его прищучить. Шантаж, слежка, угрозы. Пока Страхов был один, он рисковал только собой. Потому и с Ларисой не очень хотел сближаться. Но уж коль это произошло, Надо было заботиться о ее безопасности. Значит, страхов ты не можешь познакомить меня со своим сыном? Все-таки пыталась нажать на страхова Лариса. Лариса, прошу оставить эту тему. Это только мои проблемы. И могу сказать, что я проклинаю себя за то, что проговорился. Но уж больно тошно тогда было на душе. «А мама у него есть?» Не унималась Лариса, словно бы и не замечая его раздражения. «Есть у него и мама, и папа. Не хочешь со мной всерьез поссориться? Угомонись!» «Как скажешь, страхов!» Наконец далась Лариса. И не остыв, не успокоившись, Задумчиво изрекла, «Пожалуй, мне тоже надо подарить тебе ребеночка».